Она имела неосторожность сослаться на презумпцию невиновности, считая, что коль скоро участие Зиновьева и Каменева в организации убийства Кирова не доказано, нет оснований привлекать их к ответственности в виде административной высылки. При этом она сослалась на выступление Вышинского о том, что не собрано достаточных доказательств для передачи их в суд. Лидия Юрьевна была человеком образованным, смелым, не скрывала своих взглядов, имела собственную точку зрения и умела отстаивать её. Например, она воздержалась при голосовании об исключении из партии Зиновьева, высказывала несогласие с мнением партии в отношении репрессий к Троцкому. Недаром она была отмечена за стойкую и преданную работу на фронте борьбы за революционную законность юбилейным знаком и грамотой НКЮ и прокуратуры. В 1937 году Ильёва была отправлена по постановлению особого совещания при НКВД СССР на 8 лет в исправительно-трудовой лагерь на Колыму. Зюзу обвинили в том, что она разделяла троцкистские взгляды. Впоследствии их скрывала, высказывалась в защиту Зиновьева, Каменева после убийства Кирова, хранила книги Троцкого, Бухарина, Скрипника и других. Должество писем написали родители Лидии Юрьевны, бывшие добровольцы Красной армии, о невиновности своей дочери, об ошибочном её осуждении, о том, что люди, судившие её, сами давно осуждены. Писали Сталину, Калинину, Вышинскому, в различные судебные инстанции. Невозможно спокойно читать детским почерком старательно выведенные с руки отцу и учителю. Дочь ее, Лиана, утверждала, что мать ее не может быть преступницей и умоляла «верните мамочку». Но ничье сердце не дрогнуло. Пересадили отзывы, подписанные коллегами её матери, юристами, занимавшими высокие посты и вершившими правосудие по их усмотрению. А маленькая Лиана росла и взрослела без материнской ласки, как дочь врага народа. Но Лидия Юрьевна в письмах к дочери писала и просила, чтобы у неё не было озлобления за совершённую несправедливость. В 1957 году Леана обратилась в Верховный совет СССР о пересмотре дела и посмертной реабилитации своей матери. Но жалобу нашли необоснованной и оставили без удовлетворения. Справедливость всё же была восстановлена, но для этого понадобилось более полувека. Постановлении Харьковского областного суда от 24 июня 1989 года указано, что материалы дела не содержат данных свидетельствующих о причастности Ирьёвой к преступным деяниям. Указывалось также на грубое нарушение и отступление от законности. В частности, обвинение предъявлено не было. С материалами дела Ильёва не была ознакомлена. В судебных органах дело не рассматривалось. Постановление особого совещания от 4 ноября 1937 года отменено. Дело прекращено за отсутствием в деяниях состава преступления. Одним из тех, кто на себе испытал беззаконие, был и тогдашний прокурор Харьковской области Брон высоко квалифицированный юрист, смелый по натуре человек. Ещё до октября 1917 года он стал членом РСДРП. С 1919 по 1924 год служил в Красной армии. Награждён орденом Красного Знамени. Был ранен в 1936 году при террористическом акте. Карьера его складывалась весьма успешно. Проработав недолго межрайонным прокурором, он был назначен прокурором области, член бюро обкома. И вдруг в 1937-м изгнан с работы за полное притупление бдительности, допущение грубейших ошибок в работе и за нарушение революционной законности. А при исключении из партии дополнили покровительство троцкистов пассивность в борьбе с врагами партии